Три рецепта нонны пенелопы. Рецепт первый. Мельячо. Неаполитанский праздничный вариант. Мельячо-наполитану. Ингредиенты для формы диаметром 26 см. 500 мл молока, 500 мл воды, 300 г сыра рикотта, 250 г сахара, 4 яйца комнатной температуры, 200 г манной крупы, 40 грамм сливочного масла, цедра одного лимона, в нашем случае лучше узбекского, более сладкого, цедра одного апельсина, один пакетик ванильного порошка, одна чайная ложка апельсинового сока. Готовим. Сначала готовим манный крем. В кастрюле нагреваем воду с молоком на среднем огне, не доводя до кипения. Сразу же добавляем цедру лимона и апельсина целиком, чтобы они высвободили весь свой аромат. Затем, как только жидкость станет горячей, вынимаем их с помощью щипцов. В этом случае нам не нужно натирать их на терке. Просто срезаем и бросаем крупные куски в воду с молоком. Добавляем масло и перемешиваем, пока оно полностью не растает. Затем всыпаем манную крупу, продолжая перемешивать. Готовим примерно 4-5 минут, пока смесь не начнет густеть. Консистенция должна стать действительно густой и плотной. Перекладываем крем в форму для выпечки, накрываем пищевой пленкой и остужаем до комнатной температуры. В отдельной миске взбиваем яйца и сахар венчиком, пока смесь не станет воздушной и пенистой. Затем добавляем рикотту, протертую через сито с мелкими отверстиями, ваниль и апельсиновый сок. Продолжаем перемешивать венчиком. Когда рикотта будет идеально смешана, добавляем в смесь остывший крем из манной крупы. Крем должен хорошо остыть, иначе он даст слишком сильный привкус яиц. Перемешиваем все вместе до получения однородной кремообразной массы. Затем выливаем смесь в форму для выпечки диаметром 26 см. Форму нужно смазать маслом, посыпать мукой и застелить бумагой для выпечки. Выравниваем сверху лопаткой и выпекаем в статической духовке при температуре 200 градусов Цельсия в течение одного часа. Если поверхность слишком потемнела во время приготовления, накрываем ее алюминиевой фольгой. Когда поверхность станет коричневой и слегка потрескается, мельяча готов. Достаем из духовки Оставляем на пару часов. Вынимаем мельяча из формы и посыпаем сахарной пудрой. У нас не получится такое же чудо, как у Нонны Пенелопы, потому что ее рикотта свежая, только с фермы. И она часто заменяет обычную коровью рикотту на рикотту из овечьего молока. Но все равно пирог получится вкусным. Иногда в смесь для теста добавляют корицу, Иногда вместо апельсинового сока ликер-лимончелло или апельсиновый ликер. Некоторые украшают шоколадной крошкой, цукатами или изюмом, замоченными в воде или роме, а затем хорошо отжатыми. Пирог можно хранить в холодильнике 3-4 дня. Рецепт второй Пирог с рикоттой и копченой грудинкой. Торта-салата кон эспек. Ингредиенты для формы диаметром 26 см. Один пакет слоеного теста. Продается во многих магазинах. Во вкус вили есть всегда. 500 г сыра рикотта. Мягкого, не для пиццы. 150 г шпека. Это вяленый окорок. Но и у нас можно купить что-то похожее на рынке. Фермеры часто делают такой продукт, пусть не сильно похожий, но близкий. Также можно заменить копченой грудинкой или окороком. Главное, без жира. Нарезаем кубиками. Два яйца, 50 г тертого твердого сыра, одну чайную ложку иголочек розмарина, соль и перец по вкусу. Готовим. Выкладываем рикотту, яйца, тертый сыр, соль и перец в большую миску и перемешиваем вилкой до получения однородной смеси. Добавляем нарезанную кубиками грудинку без сала и сушеный розмарин. Все перемешиваем. Я добавляю свежий розмарин. Раскатываем слоеное тесто и помещаем в форму для выпечки диаметром 26 см на смазанную маслом бумагу для выпечки. Выкладываем начинку и выравниваем лопаткой. Защипываем края, заворачиваем их поверх начинки И выпекаем в предварительно разогретой до 170 градусов духовке в течение 45 минут или до образования золотистой корочки. Хозяйки добавляют в начинку жареные грибы, спаржу, копченый сыр. Нонна Пенелопа часто добавляет картофельное пюре, смешав его с рикоттой и грудинкой. Примерно 150 грамм картофельного пюре. Пирог можно хранить в холодильнике 2-3 дня. Рецепт третий. Пирог с тыквой и рикоттой. Торта-салата-дзука-рикотта. Ингредиенты. 1 сверток рулет слоеного теста, 500 г уже очищенной тыквы, 250 г рикотты, 250 г копченого сыра, 2 яйца, 50 г тертого твердого сыра, соль и перец по вкусу. 2 столовые ложки панировочных сухарей. Готовим. Нарезаем очищенную тыкву кубиками и готовим ее на пару или в сковороде с одной столовой ложкой оливкового масла примерно 10 минут на среднем огне. Взбиваем миксером до получения густого однородного пюре. Добавляем рикотту, половину тертого сыра, яйца, солим, перчим, тщательно перемешиваем. Нарезаем копченый сыр кубиками и добавляем в смесь с тыквой. Раскатываем тесто прямо на противне смазанным маслом. Слегка накалываем вилкой, добавляем начинку и выравниваем поверхность. Посыпаем оставшимся тертым сыром, смешанным с панировочными сухарями. Защипываем края, заворачиваем их поверх начинки и запекаем 40-45 минут при температуре 180 градусов. Остужаем и подаем. Среди соленых пирогов с тыквой этот с рикоттой. Один из самых нежных по вкусу. Нонна Пенелопа поделает его также с тыквой и копчеными колбасками. Тыквой и шпинатом, тыквой, окороком и большим количеством тимьяна. Тыквой, картофелем и розмарином. Это очень вкусно! Приятного аппетита! Буон аппетито!